Глава десятая Федор Иванович смотрел на Воробьева, скорбно поджав губы. До него Володя доехал лишь на следующий день. Поехал прямо с утра, чтобы снова не отвлекли непредвиденные обстоятельства. Вчера не смог приехать Федор Иванович, покаялся капитан, подставляя стул к больничной кровати. Срочно вызвали на поиски женщины. Ее тоже хотели убить. Нет, она пошла гулять и заблудилась в лесу. Не стал вдаваться в подробности, Володя. Дед, со слов медперсонала, был абсолютно здоров. Его когнитивным навыкам мы с вами можем позавидовать. Доктор устало провел по лицу ладонью. Тут иной раз не помнишь, а завтракал ли. А он всех медсестер помнит по именам и докторов по отчествам. Кому и зачем надо было его объявлять недееспособным? «Разбираться вам, уважаемый!» «Итак, Федор Иванович, зачем вы хотели меня видеть?» Спросил Володя, усевшись на стул рядом с кроватью. «Вас или не вас? Мне без разницы, какой представитель от полиции прибудет!» Сурово посмотрел на него пациент больницы. И «Я хочу написать заявление». «Какое? О противоправных действиях в отношении меня со стороны незнакомого мне лица» выдающего себя за моего племянника удивил воробьева формулировкой федор иванович а также о покушении на убийство со стороны его дружков ага понятно володя оторопело смотрел на деда взгляд умный вид серьезный врачи уверяют что он душевно здоров но у воробьева есть документ подтверждающий недееспособность мужчины и документ подтверждающий Оформление опеки его племянником, Нестеровым, Сергеем Сергеевичем. И оформлен был этот документ, выданный компетентными органами годом ранее. Только вот не надо этого. Ага, понятно. Сразу ощетинился Федор Иванович. Считаете меня дураком? Если считаете, то убирайтесь отсюда. Не горячитесь и не обижайтесь, попросил Володя. Он раскрыл кожаную папку. Он всегда ее носил с собой на такие вот встречи. А в папке у него было все. И бланки протоколов допроса, и чистая бумага для заявлений, и авторучки, и карандаши, и перчатки чистые, и бахилы. Сейчас Володя достал бланк протокола допроса. Решил начать с этого. Итак, Федор Иванович, давайте по порядку. С чего все началось? Со смерти моей жены выпалил заранее заготовленный ответ старик. Как ее не стало, так и началось. То один родственничек заявится, будто он какой-то двоюродный племянник моей покойной Клавы, то второй. Я всех гнал, конечно, поганой метлой, и родства не признавал. А лично у вас родственники были? Есть? «Нет у меня никого». Старик повесил голову, касаясь острым подбородком, костлявой груди. «Детей с Клавой у нас не было. Ни сестер, ни братьев у меня. Дед Домовский я». У Клавы кто-то был, но она меня с ними никогда не знакомила. Говорила, что люди нехорошие. «Вот, может, эти нехорошие люди к вам и начали наведываться?» — предположил Володя. «Да? А чего же их ни на одной фотографии не было?» оживился федор иванович на каких фотографиях володя строчил в бланке протокола сомневаясь что вообще пустит его в дело на семейных клавиных фотографиях там родни до третьего колена было на фотох этих она мне все пальцами тыкала и про каждого рассказывала разные истории в основном нехорошие а этих вот племянников что объявились после ее кончины не было Ни на одной фоте. Федор Иванович почесал заросшую щетину щеку, И не смогли они мне толком ответить, чьи они дети, каких клавиных сестер и братьев. Так-то вот. Володя дошел до точки, оторвал авторучку от бланка, поднял взгляд на старика. А тот племянник, что за вами ухаживает сейчас, нестеров Сергей Сергеевич, тоже самозванец. Да, только самый хитрый. И изобретательный, прищурился Федор Иванович и погрозил кому-то в сторону окна пальцем. Эта сволочь влезла в мою жизнь, когда я заболел. Когда это случилось? Полтора года назад. С пневмонией я слег. В больнице провалялся месяц. Меня выписывать, а я идти не могу. Сил нет. Вот тогда-то, откуда не возьмись, и объявился Сереженька Иуда. Забегал, захлопотал. Лекарства в больницу редкие привозит, фруктами меня почует, Всех медсестер и врачей подкупил, сволочь. Те растаяли от его подношений и выписали меня под его расписку, что я буду под его присмотром. Вы были против? Я, Федор Иванович, надолго погрузился в раздумья. Володя даже на время посмотрел. У него еще дел много, а он тут завис. Я был растерян. «Во-первых, домой хотелось. С ним или без него — все равно. Во-вторых, он вроде нормально себя вел. Вежливо, заботливо. Думаю, может и правда Клавин племянник. Решил, что дома посмотрю все фотографии, найду его среди родни, тогда уж. Нашли? Нет, — сделался мрачным старик. Ни Сережи среди многочисленной родни не нашел, ни фотографий. Исчезли все до единой». «Даже те, где мы с Клавой были вместе, когда расписывались, когда в санатории были, ни одного снимка в доме, ни с родственниками, ни с нашими друзьями. У вас были друзья? Они и сейчас есть. Немного, но кое-кто жив. Я тут список составил. Для вас или для кого еще из полиции? Кто будет заниматься моим делом?» Федор Иванович порылся в кармане больничной пижамы, В большую серую клетку достал в четверо сложенный лист бумаги. Сестрица Оленька дала бумагу и ручку. Я вот тут все записал. Список был невелик, состоял из трех фамилий и адресов напротив этих фамилий. Они все живы, уточнил Володя, год назад были живы до тех пор, пока меня не объявили. Недееспособным я с ними созванивался. Потом все. У меня отобрали телефон. Стационарно отключили, посадили под домашний арест и принялись пичкать какими-то лекарствами. Видимо, ждали, что я подохну быстро. А я все никак не помираю и не помираю. Ясные глаза Федора Ивановича наполнились слезами. Поначалу мне удавалось его обманывать и не глотать таблетки. Спрячу во рту, потом выплевываю. Сережа это дело быстро выявил и перешел на уколы. Ну а после них я овощ овощем, мысли туманные, ноги-руки ватные». Володя писал и не знал, верить или нет. Травить старика целый год? Ни у одного черного риэлтора не хватит терпения, чтобы этим заниматься. Давно бы уже от него избавились. Надо бы поподробнее узнать, кто такой Нестеров Сергей Сергеевич. Где живет, кем работает, у кого снимает жилье в соседнем от Федора Ивановича подъезде, а также навестить докторов, выдавших заключение о старике, и задать им несколько вопросов. «Почему они начали вам давать лекарства? Как думаете?» «Потому что я отказался переезжать, куда им хотелось». Федор Иванович снова пошкрябал небритую щеку. «Как побриться хочется? Надо попросить персонал. Куда переезжать? В какую-то деревню собирался меня отправить. Нестеров расписывал мне, что там санаторно-курортный рай, и мне там, после пневмонии, с моими ослабленными легкими, будет хорошо. И я-то, старый дурак, чуть не согласился, ткнул себя сухоньким кулачком в грудь Федор Иванович. «Спасибо, мои соседки, тревогу забили. Очень бдительные тетки. Имена, фамилии, квартиры, в каких живут, тут же заинтересовался Володя». Федор Иванович продиктовал. Володя записал. Они туда съездили и никакого санатория не нашли. Три избы покосившиеся, с печным отоплением. В двух алкаши какие-то проживали, третья пустая стояла. Мне, стало быть, предназначалось. Они мне все рассказали, и я отказался от переезда и начал потихоньку племянника из дома, теснить. И тогда он, паскуда редкая, Начал меня каким-то дерьмом пичкать и по врачам таскать. Я сижу в кресле каталки, слюни текут, глаза слезятся, голова трясется. Ни на один вопрос ответить не могу, которые врачи задавали. Меня и признали недееспособным, а он опеку оформил. Только не племянник он никакой, самозванец. Федор Иванович. Володя отложил папку, на которой писал протокол, в сторону. Вы умный человек. Понимать должны, что год — это довольно большой срок для преступников. Они бы давно от вас избавились, если бы хотели. Конечно, давно бы избавились, не стал старик спорить. Если бы не соседки мои. Ох, они его каждый раз как встретят, чехвостят, и полиции ей грозят. Он и не спешил, Серега-то. А тут на днях слышу разговор его с кем-то по телефону. Жаловался он кому-то, что устал, и пора заканчивать со мной, мол, все и так затянулось на год. Он как-то называл своего собеседника. По имени называл, насторожился Володя. «Святой», — ответил старик. «Святой?» — изумился Воробьев. «Вы не ослышались?» «Нет, и в тот момент мне еще не вкололи никакой дряни, чтобы я перепутал что-то». Он четко сказал ему «Святой!» Я устал. Пора кончать с дедом. Год прошел, все тихо. Никто не объявился из родни. Хату пора оформить. Федор Иванович не сдержался и заплакал. И тогда я понял, что надо бежать. Если не сбегу, они меня прикончат. Лекарствами или как еще. Но они мне кололи и кололи дря нету, И сил у меня не было. А потом вдруг пару дней ничего не кололи. Таблетки начали давать. А кто? Кто ставил вам уколы? И таблетки давал кто? Девчонка какая-то. Серега с ней ласковый был. Называл как-то? По имени? Не, Лапуся и все. Так вот, в тот день, когда я ушел из дома, Федор Иванович резко выпрямил спину, глянул с тревогой. Вы не подумаете, что я полоумный и побежал в одних трусах. Они вытолкали меня из дома. Сначала дали что-то под язык, какую-то синюю таблетку. Я с нее сделался как пьяный. Лапусь эта меня к двери подвела. Открыла ее и говорит, идите, Федор Иванович, на прогулку. Спрашиваю, а куда идти-то? А она куда угодно, хоть в лес. И все. Дальше все как в тумане. Ничего не помню. Вас нашли в парке, на скамейке, полностью дезориентированным. Вы даже не могли вспомнить свое имя. Замерзли очень». Володя подписал протокол сам и попросил подписать Федора Ивановича. Тот сделал это не сразу. Попросил Володю зачитать. Он послушно зачитал написанное, закончив словами, что со слов «записано верно». «Все верно», — подтвердил старик, подписывая документ. «Что же мне делать-то теперь, капитан? Скоро выпишут. Идти куда? Домой». Подумав, порекомендовал Воробьев. «А там эти? Я что-нибудь придумаю», пообещал Володя и, попрощавшись, ушел. Он сто слов подобрал для доклада руководству. Все не годились, чтобы звучать убедительно. Его с его заботой и тревогами о судьбе Федора Ивановича могут высмеять и послать куда-нибудь на более серьезное задание. А хотелось бы довести все до логического завершения. Как-как, привычно наклонил голову начальник Володи, выслушав его доклад и прочитав протокол. Дед признан невменяемым по бумагам, а лечащие врачи уверяют, что здоров? — Так точно, товарищ подполковник. Володя стоял перед ним на вытяжку, боясь шевельнуться. Когда начальник так вот наклонял голову, добра не жди. Орать начнет, а то и материться, И из дома... Его буквально вытолкали в одних трусах, а на улице не лето, ни жара. Подполковник задумчиво вертел в руках авторучку. А что за квартира у деда? Есть смысл для таких заморочек? Квартира почти 200 квадратных метров. досталась его жене от деда в наследство. Тот в свое время был наркомом. В квартире две лоджии размером с комнаты. При элторской оценке... Я наводил справки. Такая квартира, даже без ремонта, может стоить очень много. До сотни миллионов рублей, товарищ подполковник». «Ага», — вроде даже обрадовался начальник, и снова умолк. Воробьев продолжал стоять перед ним на вытяжку. Досядь «Да ты уже», — махнул он в его сторону рукой и снова задумался. Воробьев неслышно отодвинул стул от стола для совещаний, сел на краешек и минут пять слушал, как шуршат страницы. Подполковник листал свой ежедневник. «Ага, вот, нашел», — воскликнул тот довольно. «В общем, так, капитан, твоя история, как обнаруживается, не единичная. В городе уже зафиксирован похожий случай. Поначалу отмахивались от жалоб старой женщины, считали ее не в разуме. А когда женщина умерла, и квартира ее... Оказалось проданной, забеспокоились. Родственники? Да. Будто объявились какие-то дальние родственники, возжелавшие прибрать имущество старушки к рукам. Мол, наследники, пусть и не первой очереди, но других-то не было. И начали ходить по инстанциям. А квартира продана. И получить ее в наследство они не могут. Как думаешь, почему? Подполковник хитро прищурился в сторону Воробьева потому что не было завещания? Завещания, конечно, не было, капитан. Недовольно поморщился начальник его несообразительности. Но они и без него могли бы претендовать на квартиру. А квартира-то оказалась проданной еще при жизни старушки. И жила она в ней, потому что якобы позволял собственник. Наши попытались его как-то зацепить. Бесполезно. Там все чисто. Бабуля в присутствии нотариуса Лично подписала договор купли-продажи и прожила потом в квартире еще какое-то время, пока не померла, естественно, и заметь смертью. Очень аккуратно работают ребята, терпеливо. Сколько, говоришь твой старик, значится недееспособным год. Вот, целый год с ним возятся. Опеку оформили, ухаживают, и претензий будто никаких. И доказать злой умысел будет ой как непросто. А ты, капитан, подполковник погрозил ему пальцем. Все же возьми и попробуй.